Старичок встретил Кита очень ласково, так же, как и старушка, который стал о нем еще лучшего мнения, когда он старательно, до зуда в подошвах, вытер ноги от сыновку. Вслед за тем Кита пригласили в гостиную, и там его обножки подверглись тщательному осмотру. А после того, как этот осмотр был произведен несколько раз подряд и вызвал всеобщее безграничное восхищение, его повели на конюшню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 А та призвала маленькую служаночку, которую звали Барбара, и велела ей отвести Кита вниз и дать ему подкрепиться. И Кит пошел вниз и, спустившись по лестнице, очутился в такой кухне, какие невиданно и неслыханно, чтобы попадались на белом свете, разве только в окнах игрушечных лавок, в этой кухне.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 Кит нагнулся над тарелкой, Барбара над своим горохом. Оба сами не своя от смущения, что выдали себя с головой. Глава двадцать третья Возвращение мистера Ричарда Свивелера домой из Дебри — лучшего названия для облюбованного квилпом уединенного местечка, пожалуй, не подберешь — совершалось по кривой напоминавшие по своей извилистости завитки штопора, и при этом сопровождалось частыми заминками, спотыканием, внезапными остановками посреди улицы, когда он вдруг начинал озираться по сторонам, а потом внезапно бросался вперед, столь же внезапно замедлял шаги, крутил головой, словом, делал все рывком, будто не по собственной воле. Возвращаясь домой в том состоянии, которое люди злые на язык поставили бы в прямую зависимость от винных паров, не желая замечать того, в чем сам объект их наблюдения ни капельки не сомневается, а именно его глубокомыслия и рассудительности, мистер Ричард Свивеллер начинал подумывать, что, пожалуй, он открыл свою душу не тому, кому следовало и что карлик совсем не такой человек, на которого можно положиться в столь деликатном и серьезном деле. Эти мысли, в конце концов, исторгли у мистера Свивеллера слезы, которые вышеупомянутые злопыхатели назвали бы не иначе, как пьяными слезами, и заставили его бросить шляпу о землю, разразиться стенаниями и заявить во всеуслышание, что он несчастный сирота, и что не будь он несчастным сиротой, ничего подобного не случилось бы. «Осиротел в младенчестве», — причитал мистер Свивелер, оплакивая свою горькую долю. «Малюткой был брошен на произвол судьбы, а после смерти родителей попался в лапы коварному карлику, который, наверное, сам удивляется моей слабости. — Смотрите, люди добрые, на горемычного сироту, смотрите! — во весь голос возопил мистер Свивеллер, поводя вокруг осоловелыми глазами. — На горемычного сироту! — В таком случае, — послышался чей-то голос совсем рядом с ним, — разрешите мне стать вашим отцом. Мистер Свивеллер... Качнулся взад и вперед, стараясь сохранить равновесие, вперил взор в туман, окружавший его со всех сторон, и, наконец, разглядел в этой мгле два чьих-то слабо мерцающих глаза, которые, как выяснилось спустя минуту, находились по соседству с чьим-то ртом и носом. Переведя взгляд ниже, туда, где у человека в соответствии с лицом бывают обычно расположены ноги, Мистер Свивелер обнаружил, что при этом лице имеется и туловище, а, приглядевшись повнимательнее, увидел перед собой мистера Квилпа, который, собственно, все время шел рядом с ним, хотя ему почему-то казалось, будто он тащится где-то мили надвиг позади. — Вы обманули сироту, сэр, — торжественно проговорил мистер Свивелер. Я? Да я же вам второй отец, — ответил Квилп. — Вы мне отец, сэр, — вознегодовал Дик. — Я ни в ком не нуждаюсь, сэр, и потому прошу вас удалиться немедленно, сэр. — От чудак! — воскликнул Квилт. — Прочь, сэр! — сказал Дик, прислонившись к фонарному столбу и воздев руку кверху. — Прочь, прочь, обманщик, с глаз моих долой! Как горько быть бездомным сиротой, вам не понять, доколе длится сон ваш золотой. Вы удалитесь или нет, сэр? Поскольку карлик не внял этой просьбе, мистер Свивеллер шагнул вперед, чтобы подвергнуть его заслуженному наказанию но то ли забыв о своих намерениях то ли отказавшись от них в последнюю минуту он схватил руку мистера квилпа поклялся ему в вечной дружбе и добавил с пленительной откровенностью что отныне они будут как родные братья во всем кроме фамильного сходства далее он снова заговорил о своей тайне разукрасив ее самыми трогательными подробностями относительно мисс уэклс кстати сказать повинной Так было дано понять мистеру Квилпу в некоторые невнятности его речь, каковую невнятность следовало отнести исключительно за счет свойственной ему пылкости чувств, ибо искрометное вино и прочие спиртные напитки были тут ни при чем. И после этого они отправились дальше под ручку, словно самые нежные друзья. — Я пронырлив. — сказал ему на прощание Квилп, — пронырлив, как хорек, и хитер, как ласка. — Убедите Трента, что я ему друг. Хотя он немного косится на меня, не знаю, почему я этого не заслужил. Приходите ко мне вместе с ним, и тогда вас обоих будет ждать целое состояние. В перспективе. «Вот то-то и беда», — сказал Дик, — «эти состояния в перспективе кажутся всегда такими недосягаемыми, но по той же самой причине они кажутся меньше, чем на самом деле», — возразил Квилп, пожимая ему локоть. «Истинные размеры ожидающего вас куша выяснятся лишь тогда, когда вы подойдете к нему вплотную. Не забывайте об этом».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 — Так, наверное, черная черная люди высокой души! И Дик ударил себя в грудь. — По виду бывают совершенно другие, можете в этом не сомневаться, сэр. Квилп бросил на своего откровенного друга не то хитрый, не то неприязненный взгляд, но тут же крепко пожал ему руку и назвал его совершенно незаурядной личностью, заслуживающей глубочайшего уважения.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 будто голова у него разламывается на части от паров славного Скидама. Мистер Свивеллер, с большой неохотой, скрипя сердце, побрел к своему приятелю Тренту, ютившемуся под самой крышей в одном старом мрачном подворье, и слово за слово рассказал ему все, что произошло накануне между ним и Квилпом. Трент, ошеломленный этим рассказом,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 Но поскольку хитрецам часто бывает свойственно попадать в просак, приписывая другим свои собственные расчеты, тренд пришел к выводу, что когда Квилпы старик вели, сообща какие-то тайные дела, между ними возникли нелады.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 Такие мотивы казались Фредерику Тренту тем более вероятными, что сам он, меньше всего заботясь о сестре, добивался того же, хотя у него на первом месте стояла выгода. Но лишь только он приписал Карлику свои же собственные намерения и объяснил его сочувствие желанием поскорее достичь какой-то своей цели, ему уж не трудно было поверить в искренность их нового сообщника, обещавшего горячо взяться за дело а так как сомневаться в том, что он окажется сообщником весьма полезным и сильным, не приходилось.